Глава пятая. Аромат осенней Тосканы. Дорогие мои тосканцы. Холмы с безошибочно узнаваемым профилем, города искусства, где вдыхаешь историю, деревни, где время, кажется, остановилось. Тоскана — это земля, которая с древних времен соблазняла посетителей и очаровывала даже своих жителей настолько, что здесь родилось бесчисленное множество художников, воспевавших ее красоты. Илария Джанини «Кажется, что все уже видено сотни раз и замылен глаз известными пейзажами на открытках и постерах, а все углы и все фонтаны городов и маленьких Борга по многу раз рассказали тебе свои истории, повторяя снова и снова для непонятливых». И даже неприлично стремиться сюда, когда вокруг еще столько неувиденного, неоткрытого или даже полюбившегося и запомнившегося. Скучаешь по замкам среди заснеженных гор Альта-Адиджи или горным городкам Умбрии. Вздыхаешь ностальгически, рассматривая падающие в море деревни Лигурии и чувствуешь ветер, запах моря. Вспоминаешь, как играло солнце в бокале в маленьком баре у старой церкви, омываемой волнами. Помнишь, как качаются гондолы на венецианских каналах и как горчит молодое масло в романьольской деревне? Но как только поезд пересекает невидимую границу внутри Италии, совсем не географическую, а ту, что очерчено твоим собственным сердцем, как опускается в душу покой и возникает ощущение «ты дома». Но вот разве что ради Рима я готова оторвать несколько дней у Тосканы». Но Рим — это единственный город на свете, ни с чем не сравнимый, поистине вечный. «Заберите себе весь мир, но оставьте мне Италию», — сказал однажды Джузеппе Верди. «Заберите себе всю Италию, но оставьте мне Рим и Тоскану», — сказала бы я. У городов искусств свои черты и свои особенности характера, а в маленьких Борго особо чувствуется связь с природой и историей. «Вон тот кипарис посадил святой Ансельма с помощью Пьетра крестьянина из нашей деревни. Расскажет мама подруги так, как говорят о соседях через два дома, правда, в этом случае живших лет пятьсот-восемьсот назад. А пейзаж в окне будет обрамлен рамой, словно картина багетом. Такой знакомый пейзаж, виденный много раз на полотнах гения в Ренессансе. И вдруг тебе протягивают руку и зовут туда, в холмы», словно приглашая войти в картину. У тосканцев есть привычка никогда никого не приветствовать первым, даже в раю. Это известно самому Богу. Вы увидите, что Он поприветствует их первым. Написал Курцию Малапарте в своей книге «Проклятые тосканцы», рассказывая с юмором о тосканском характере. Тем не менее, как и в прочей Италии, здесь важно то, что принято называть «правилом трех рукопожатий», Связи между людьми – маленькие звенья, которые складываются в цепочки, и все дальше и дальше становятся одной цепью, у которой нет конца. Слово «амика» – «друг» – итальянцы употребляют в очень широком смысле. Банкир, с которым у итальянца были какие-то дела, дипломат, с которым он встретился на приеме и обменялся парой фраз. Завтра об этих случайно встреченных людях уверенно скажут «О, это мой друг», о более близких, настоящих друзьях, дорогой друг, Каро Амика. И если тебе необходим контакт с человеком, которого знает твой знакомый, пусть даже шапочно тебе обязательно найдут его номер телефона или посоветуют, как лучше организовать встречу и добавят «Скажи, что ты от меня, он же мой друг». Отправляя на рынок к нужному продавцу, обязательно напомнит «Не забудь сказать, что ты друг Марио из истерии». Моих карри Амики, близких друзей, с которыми я постоянно на связи, которые всегда придут на помощь, дадут нужный контакт или информацию, просто поболтают обо всем на свете не менее 10-12 человек, и большая часть из них — тосканцы. Они учат меня готовить, находят рецепты, снимают документы в архивах, передают контакты по цепочке знакомым, владеющим нужной информацией. Мир трюфелей тоже открылся через друзей. Когда-то, в самом начале, в реальности. Сейчас, в телефонных разговорах, письмах и общению по ватсапу. Я люблю моих тосканцев. Два года, как мы не можем путешествовать, но друзья знакомят меня с кем-то виртуально, и возникают новые привязанности, новые знакомства, которые обязательно станут реальными. Когда я собралась писать эту книгу, сын подруги Лука напомнил, что муж подруги, Командир станции Карабинеров, он даст тебе всю информацию по криминальным аспектам трюфельного рынка. А друг Микеле позвонил своему приятелю, оказавшемуся автором справочника о бриллианте Тосканы и трюфельным журналистам, и я получила прекрасного консультанта. Вот что я хотел бы сказать. Многозначительно поднял вверх палец немолодой Тартуфайя, пришедший поговорить на эту тему в прямом эфире Инстаграма. напиши книгу о нашем мире а я всегда помогу ты можешь задавать мне любые вопросы это будет замечательная книга еще вчера незнакомый мне человек он потратил много времени записывая объясняя передав общим знакомым свои записи чтобы переслали мне и куда ж теперь деваться когда все полны энтузиазма и уверены что все получится так оно и понеслось узелок за узелком складывались в книгу Воспоминания, информация, факты, истории. Я в ужасе думаю, что однажды кто-то переведет эту книгу им, моим самым строгим судьям, и они скажут, «Эх ты, мы-то ждали другого!» И надеюсь, а вдруг им понравится. Для тосканцев очень важен свой город». Кто-то сказал, что лишь тосканские гении, представленные такими архитекторами, как Джотто де Бардони и Арнольфо де Камбио, мог построить города, способные по красоте соперничать с окружающей природой. Неудивительно, что тосканцы очень привязаны к своим родным местам. Быть флорентийцем, пизанцем, сиенцем или луканцем или аретинцем или санджиминьянцем очень важно – Это делает тебя частью особенного сообщества, маленького престижного клуба по интересам, куда не пускают чужаков из других краев. Тосканцы привыкли к совершенству, они живут внутри произведений искусства, которые мы видим в лучших музеях мира. Они цитируют Данте в разговорах с друзьями и гордятся тем, что их город или маленький Борго лучший на всем белом свете и готовы рассказывать о своем городе бесконечно. В этом смысл тосканской жизни, А еще в связи с историей, в сохранении корней. Этим же, а еще сезонностью, пропитана и тосканская гастрономия. И если я заикаюсь, что в книге будут рецепты осенней Тосканы, стройный хор голосов одновременно восклицает «Не забудь о Кастаньяччо!» Там, где солнце, заходит дважды. Мир меня пугает, и я выбрал долину красоты и добра. где время не бежит. Джованни Пасколи, время Барги. Тоскана неисчерпаема. Флоренция помнит шаги Медичи, Леонардо и Микеланджело дарит встречи с шедеврами. Сиена живет ревностью пятисотлетней давности и готовятся к реваншу на скачках Палео вечные противники. Безжалостные ветра пронизывают узкие улицы Этрусской Вольтерре, а Сан-Миниата предвкушает ноябрьскую трюфельную ярмарку. Но есть другая Тоскана, где не встретишь пейзажей с фермами и кипарисовыми аллеями. Здесь маленький поезд бежит по узкой долине вдоль горной речки, а туман не хочет уступать ему дорогу и уползать в густые леса на склонах. Здесь замки напоминают крепости, а лес дает все, что нужно человеку для жизни». Долина Гарфаньяна, или просто долина для местных жителей, уникальна. Буквально в двух шагах от Луки и Пизы в северной Тоскане среди Апуанских Альп расположилась узкая долина, некогда делившая свою территорию землями герцогства Коноса и землями Эмилии Романьи или Лигурии. Кто-то назвал это место зеленым островом Тосканы. И на самом деле Гарфаньяна, хотя и находится недалеко от важных исторических центров, живет словно остров в замкнутом мире гор, сохраняя свою историю и свою идентичность. Все больше путешественников стремятся ее открыть. Только представьте себе, чуть больше часа езды от Флоренции или час на поезде от Луки, и вы попадаете в нетронутый мир гор и лесов. Ее городки окружены крепостными стенами, но и сама долина словно стеной окружена горами». Когда в XVIII веке была проложена дорога, соединившая эмилианский город Модина, и тосканский карара у перевала делла тамбура кто-то воскликнул «Великий лес!». Среди пышной растительности здешних холмов, над которыми возвышаются голые пики, не менее внушительные, чем доломиты, растут каштаны, буки, дубы на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Здесь на каждом шагу рай для фотолюбителей. Среди густых непроходимых лесов, под острыми пиками гор вырастают старинные борги на берегах стремительных горных рек. Время здесь течет медленно. Кажется, что детские игры на старых площадях не менялись последнюю тысячу лет, а в лавочках продаются те же товары, что и 500 лет назад. Сегодня эти места зовут другой или альтернативной Тосканой. Городок Кастельнуово ди гарфаньяна поднимается вместе слияния рек Серкью и Турито секка на высоте 277 метров над уровнем моря. Включая деревушки Антишана, Черета, Ликоли, Крочи-Дистацана, Граньянелла, Полироза, Рантана и Тарита. здесь живет чуть больше шести тысяч человек. Это административный и торговый центр долины – где каждый четверг с 1430 года проводится традиционный рынок под открытым небом. В крепости городка сейчас проводятся работы по созданию музея Орландо Фуриоза, неистового Орландо и долины времен Возрождения. В построенном на руинах Романской церкви Петропавловском соборе находится великолепная терракотовая плита работы Делла Робия, дворец Сан-Джузеппе. Крепость Мон Альфонсо, расположенная на холме с видом на город, была построена в конце XVI века архитектором семьи Эсте Марко Антонио Пази. Интересно, что театр Альфьери, построенный в 1860 году, недавно отреставрированный и открытый для публики, является одним из крупнейших в провинции, уступая только театру Джильо в Луке. Другой городок, Кастильоне де Графаньяна, основанный еще в римские времена и расположенный на высоте 541 метр над уровнем моря, это уютный средневековый борго, где живут всего 2000 человек, хранящих свои традиции. А традиций здесь много, включая самую невероятную – крачони, носители креста. Каждый чистый четверг выходят в процессе восхождения Христа на Голгофу, Причем крест несет человек в капюшоне, личность которого никому из зрителей не известна. Здесь создана Альпийская филармония, проводится фестиваль в память о местном поэте, и каждый год 1 августа на перевале в Альпах проходит смена букового креста. Из-за своего стратегического положения место здесь было беспокойное, и в давние времена, по выражению местных жителей, замку льва часто приходилось показывать свои когти, Чтобы защититься от многочисленных осад И такие истории можно рассказать о каждом городке Прячущемся среди лесов у горбатых мостиков Через узкие речки под снежными шапками гор Гарфаньини, жители долины Веками становились фермерами, пастухами, дровосеками и каменотесами Сегодня они по большей части рабочие, ремесленники, клерки и торговцы Но все сохраняют свои корни и ценности прошлого Даже на кухне эти традиции еще живы. Это кухня людей, которым важно содержание, а не форма. Каштаны были здесь базой для множества блюд на протяжении многих поколений, обеспечивая еду даже в самые тяжелые времена. Паленту здесь готовят совсем не из кукурузной, а из каштановой муки. Теперь защищенные по происхождению диопи. Часто она сопровождается рагу из свиных костей или талоре, сухими каштанами, отваренными в молоке. В горах не вырастешь крупный скот, поэтому в основном здесь едят свинину или птицу. Форель из здешних рек поставлялась ко двору Медичи. Пироги пекут по старым рецептам из каштановой муки, а вместо всеобщего итальянского пасхального кулича панеттони пекут свою зимату. Сегодня сеньор Сильвио навещал свою сестру в Барге. Вроде и недалеко, Его деревня и Барго почти соседи, меньше получаса езды, но встречались они редко. И все же в один из шести дней в году Сильвио обязательно заезжал к сестре сразу после обеда и оставался до заката солнца. Эти дни не имеют отношения к семейным праздникам, но все в долине их знают. Шесть дней в году, 10, 11 и 12 ноября, а потом 29, 30 и 31 декабря, Барго становится городом, где солнце заходит дважды. Городок и так в числе самых красивых Борга Италии. Его давно облюбовали англичане. В отличие от зоны Кьянти, прозванной местными Кьянтиширом, Барга Баргаширом еще не стало. Но здесь очень большая колония переселенцев из Великобритании. Даже праздник есть свой. Фестиваль рыбы и картошки фри. Рыба и картошка фри. Типичная английская еда. И хотя на самом деле этот праздник был связан не с нынешними англичанами, а с коренными жителями Барги, многие из которых в XIX веке в поисках лучшей жизни эмигрировали в Шотландию, местные отказывались признавать его своим и ворчали, что скоро одни иностранцы заполонят долину. Но особенный закат у них никто не мог отнять. Как и большинство старых Борга, Барга состоит из двух частей. старого верхнего города за крепостными стенами и нижнего, более молодого. Мария, сестра сеньора Сильвио, вышла замуж за Леонардо, местного жителя, чья семья уже лет пятьсот жила в Барге. Как раз за их домом открывается панорама высокой горы Монтефората, похожей на лицо мужчины с бородой. Там на горе природа создала арку, и шесть дней в году — «Наверное, есть какое-то географическое или метеорологическое объяснение, но для жителей это неважно. Солнце заходит за гору, а потом снова появляется в арке». Так, с легкой руки одного поэта, город и стал известен как место, где солнце заходит дважды. В этом году сеньор Сильвио отправился к сестре в ноябре. Кто знает, какая погода будет в конце года». Может, и солнца-то не увидишь, да и жена болела, надолго не оставишь. А тут выдался удачный день, он и собрался. Он всегда обстоятельно устраивается, облокотившись на крышу дома, стоящего ниже дома сестры, словно на парапет, вздыхает и ждет заката. Когда-то он привозил сюда сына, и эти дни становились для них особенным ритуалом. Как он мечтал однажды приехать сюда с внуком. Эта мечта обязательно осуществится. А пока этот вечер требует торжественного завершения. Бокала местного вина. Да не абы какого, а особенного. И как они умудряются смешивать разные вина, пробуя их в инотеках, и голова потом не болит. Всегда удивлялась я, памятуя об одном жарком дне в Умбрии, знаменитой энотеке. и обещание никогда в жизни больше не пить ни глотка. Но как не попробовать и не отпить немного из высокого бокала? «Осторожно», — весело предупредил хозяин Энотеки, «это опасное вино с агрессивным шармом, а еще чувственное и соблазнительное, и соблазняет вот так сходу, сразу и наверняка». «Вы так пытаетесь о чем-то меня предупредить?» — засмеялась я. «Итальянский флирт в действии?» «Только о вине!» — довольно засмеялся винодел. «Это Верментина Неро, одно из лучших вин Долины». «Я думала, Верментина — это всегда белое вино». «Ну что вы!» И он протянул мне другой бокал. «Закройте глаза и попробуйте!» «Только не пейте залпом!» «Что вы чувствуете?» «Покатайте вино на языке, потом глотайте!» «Ну, цветы и специи...» словно травы ароматические». «Браво!» — заулыбался винодел. «Вы угадали. Но первый бокал был светлее, рубинового цвета, а этот...» Я задумалась, подбирая лучшее определение. «Гранатовый». «Именно!» — еще шире улыбнулся хозяин энотеки. Тот первый бокал был с молодым вином. Это вино старше, и со временем оно меняет цвет. «Вы не безнадежны». «Можете работать с эмелье», — пошутил он. «Вы любите трюфели, сеньора?» «Не знаю. Однажды в Умбрии меня так ими закормили, что потом долго и слышать о них не могла. Они ж там даже в меду». «Ну какой мед? Сеньора, о чем вы?» Он отвернулся, пошуршал по сусекам, что-то нарезал и поставил на столик небольшую тарелочку, где на одиноком тонком ломтике крутого яйца Важно, возлежал еще более тонкий ломтик трюфеля. «Попробуйте. Снова закрывать глаза?» «Конечно!» — засмеялся винодел. «Ну как, нравится?» «Это совсем другой вкус. Я даже не знаю, с чем сравнить. Да, очень нравится. Это... это как виски с острова Айл. Там море, торф, ветер. А здесь осень, лес...» Трубка вишневого дерева с дорогим табаком. Да вы поэт. Правда, с уклоном в алкогольные напитки. Но в целом что-то есть в вашем описании. Лучшее вино долины мне довелось попробовать совсем в другом месте и совсем в другой компании. Пино Нуар в затерянной среди гор долине легко. Поклонники Пино Нуар ищут его повсюду. Один из самых капризных, настоящий сноб среди виноградных лос, виноград Пино Нуар сам выбирает, где он хочет расти. И чаще всего предпочитает Бургундия. Если почвы, Теруар ей не по душе, надеяться не на что. Любые усилия бесполезны. В Италии немного мест, где растет виноград Пино Нуар. В Южном Тироле, долине Аоста, в городках Альтрепо и Повеза в Ломбардии и в двух местах в Тоскане, в лесах Казентина и в долине Гарфаньяна. Да, эти почвы, эти горы пришлись по душе избалованной лозе Пино Нуар. И сегодня вино нового урожая члены братства виноделов налили в бокалы, как символ того, что никогда не прервутся традиции, что каждый год вино из древнего винограда будет появляться на наших столах, а новые члены братства примут эстафету из рук его старейших кавалеров». Пока часть человечества восхищается мерло, пино нуар называют вином для снобов, обвиняя его любителей в высокомерии и желании похвастаться своим превосходством. Это вино для тихого вечера у камина, его не спутаешь с другим. Вино истинных аристократов. И мы с вами помним, что прекрасные вина требуют не менее прекрасных закусок. К вину подали острый овечий сыр Пекарина и козий каприна. Все, что появлялось на столе, исключительно местного производства, а сыры носят необычные названия. Скупой, желание, ревность. Я втыкала вилку в оранжевые тыквенные ньокки, пылающие цветом осеннего солнца. Макала их в теплое сливочное масло, обязательно подцепляя горьковато-пряный листочек шалфея. Зачерпывала бархатный крем-супа из белых грибов. В компании членов гастрономического братства учишься не просто получать удовольствие от еды, а ощущать оттенки вкуса, вдыхать аромат, понимая, что связывает между собой таких разных людей, собравшихся за столом. В Италии множество гастрономических братств, они существуют в каждом регионе, во многих городах и небольших деревнях, популяризируя, пропагандируя, защищая местные рецепты, продукты и производителей, А в целом все члены любят вкусно есть и рады возможности обсуждать продукты и блюда с такими же энтузиастами. Но вступить в братство не так-то и просто. Его члены должны быть не просто гурманами, а состоявшимися в какой-то своей области людьми. У каждого братства своя форма, свои традиции и церемонии. Членов ордена часто можно увидеть на больших местных ярмарках, когда они идут в мантиях впереди торжественной процессии. За обедом каждый ингредиент блюд был на своем месте, подчеркивал ощущение одного продукта и мягко оттенял другой. Все было просто, но очень изысканно. Та простота, что приходит лишь со временем и опытом, как маленькое черное платье Шанель в моде, так и блюда некогда крестьянской кухни бедняков, дополненные всего лишь крохотным штрихом, маленьким оттенком, стали вечной классикой кулинарии. Вместе с супом передо мной поставили блюдо с поджаренными крастиными с каштанами и салом. Знаменитое сало ларда ди Колоната было родом из здешних апуанских Альп. Я всегда с удовольствием покупала ларда ди Колоната, которая имеет защищенное географическое наименование IGP и производится в крошечном городке Колоната, рядом с известным с давних времен городом Карара, чей мрамор использовали лучшие итальянские скульпторы. включая Микеланджело. Засаливают сало в емкостях, выдолбленных из глыб драгоценного местного мрамора. Сало укладывается в эти необычные ванны слоями. Их перемежают солью, перцем, корицей, гвоздикой, кориандром, шалфеем и розмарином. Для дезинфекции каменные ванны натирают чесноком, а засолка и выдержка происходят при строго определенной температуре и влажности. Именно поэтому у готового сала такой необычный вкус. Заполненную салом ванну закрывают крышкой на 6-10 месяцев. Именно столько его и выдерживают. И никаких консервантов. В стародавние времена сало с хлебом брали на обед каменотесы карарских мраморных карьеров. Питательный продукт давал им силы на весь день. Сейчас сало из колонаты настолько популярно, что иногда его даже сложно купить, на всех не хватает. Производят этот продукт всего 14 семей в количестве около одной тонны в год. Больше не позволяют размеры погребов. Бело-розовое мягкое сало было очень нежным на вкус, даже чуть сладковатым, слегка пряным. И я осторожно спихивала каштаны, которые совсем не люблю, на край тарелки, чтобы получить полное удовольствие от знаменитого сала и поджаренного хлеба. На десерт подали свежие лесные ягоды. Ежевику, голубику, чернику, лесную землянику. Пахнущие свежестью ягоды были обильно политы лимонным соком и посыпаны сахаром. Какое необычное сочетание, удивилась я, осторожно надкусывала каждую ягоду, наслаждаясь вкусом, обостренным лимоном и тут же смягченным сладостью сахара. Последние ягоды, ответили мне. Еще неделя или несколько дней, и они уже отойдут, и выпадет снег. «Лесные ягоды в конце ноября. Земляника не из теплицы, а настоящая, с куста. Так странно. Для наших мест это нормально. Скоро им на смену придут другие фрукты. Клементины. Маленькие оранжевые шарики, так похожие на мандарины. Окончательно доспеет хурма. С юга появятся киви. Еще останется на прилавках инжир. Каждый сезон дарит свои вкусы и свои рецепты». И я вспомнила оранжевые шарики хурмы, горевшие на голых ветвях деревьев вдоль бурной горной речки у ди дегарфаньяна В любой сезон просто оглянись, и лес, сад, огород, и прилавок лавочки фрукты и вердура накроет тебя ароматами и предложит все самое лучшее, что растет здесь и сейчас. Не только видами привлекает путешественников Гарфаньяна, но и традиционными блюдами простой горной и крестьянской кухни. Важное место среди них в последние годы заняли трюфели. Трюфели Гарфаньяны вышли на итальянский рынок. В ожидании вкусных белых грибов, которые пока не растут в лесах долины и будущих дождей, на первый план выходит еще один продукт – трюфели, пишет местная газета.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 Однажды, ночуя в маленькой деревне, я случайно выглянула в окно, не включая света, и даже протерла глаза, не померещилось ли. Лес стоял темной громадой, свет от фонарей туда почти не доставал. Но мне показалось, что в лесу вспыхивает какой-то огонек, он то замирал на месте, то двигался дальше у самой кромки леса. Похоже, что там был человек и вел он себя очень странно. Он медленно передвигался между деревьями, застывал, потом огонек опускался ниже и пропадал, словно человек садился на корточки. Сначала я решила открыть окно и крикнуть, чтобы человек убирался, но подумала, что перепугаю весь дом. Да и мало ли что делал человек в лесу, чего кричать-то? Утром я первым делом вышла на улицу и прошла к лесу, к тому месту, что было так хорошо видно из окна. Ночь была сухая. Даже туман утром не залег в низины, и я, не испачкав обувь, смогла шагнуть с тропинки в лес, туда, где ночью прыгал свет фонарика, и сразу увидела ямки под деревьями. Копать ночью под деревом? Вернее, судя по ямкам, выкапывать? Это какой-то сумасшедший. Вспомнила я о ночной истории и решила спросить у своих соседей по столу на обеде Братства виноделов, что бы это могло быть. Кстати, Вчера ночью я случайно увидела из окна, что кто-то ходит по лесу с фонариком. А утром нашла на том месте ямки под деревьями. Что это может значить? Трюфели ищут. Там подходящие деревья растут наверняка. Вот и роют. Похоже, скоро все здесь заболеют этой болезнью. Правда, весьма приятной. А почему ночью и с фонариком? Днем-то лучше видно. Мне кажется, это очень странно. Ничего странного. Во-первых, всем подряд не стоит соваться в лес. И тартуфаи не хотят афишировать свои места, выходя днем. А то развелось, охотников не умех. Гребницы портят хуже, чем свиньи. «Это вы сейчас их обозвали? Или правда о свиньях?» Засмеялась я. «Так вы вообще ничего об этом не слышали?» «Конечно, о свиньях!» Раньше трюфели искали со специально обученными свиньями. Но свиньи разоряют гребницу».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 Чертальда, как вы знаете, это город в долине Эльзы, который, хотя и мал, всегда был населен знатными и богатыми людьми. Джованни Бокаччо, Дикамерон. Мой любимый средневековый Борго стал героем трех моих книг. Да и за годы ведения блога в живом журнале, ныне позабытого-позаброшенного, многие мои читатели, и не только из России, успели вживую познакомиться с маленьким тосканским городком. «Я до сих пор помню свои первые впечатления», — рассказала однажды подруга. «Это было мое первое самостоятельное без группы путешествие в Италию. Когда за окном машины на холме вырос город-сказка, я все никак не могла поверить, что вижу его вживую, не на экране монитора, будто спишь и видишь сон». С тех пор многие приехали даже не по одному разу и влюбились. «И как не пытаются отправиться в другие места, все равно хоть раз в несколько лет, но возвращаются в Борго, где в средневековой части всего-то несколько улиц, но еще больше крохотных площадей, где на обычной городской стене висит терракота мастерской Робя, где жил Бокаччо, где бродят белые дамы в ночи шумных праздников, и зубцы старого замка соседствуют с зубцами соседнего дворца». Мне часто снятся пламенеющие на закате башни и колокольни, виды с крепостных стен вокруг городка, фуникулёр, поднимающийся на высокий холм, где смотрит на долину мое окно замка. И холмы, и невероятные оттенки зелени, и самое главное — люди. Многое изменилось за эти годы, а тем более за два года пандемии. «Кулинарная школа моей подруги Джузепины вошла в число лучших кулинарных школ Тосканы и в целом Италии. У нее вышла уже вторая книга со смешным названием нью йорки по четвергам». Но это не помешало Джузепине взять в руки телефон и устроить прогулку для моих подписчиков в Инстаграме в прямом эфире. Я готова была бежать, лететь, только бы оказаться там, на этих улочках. И вот она вошла в распахнутые двери сада в замке». объясняя его хозяину, скромно сметающему листья у фонтана, что это прямой эфир с Юлией. И он даже не сказал «Привет!» «Разве тосканцы могут вас поприветствовать?» Он посмотрел в экран телефона и спросил. «Когда ты приедешь?» Тут же, застеснявшись и исправившись. «Ну, то есть, когда ты сможешь приехать?» «Разве ж я могу обойти Чертальда в книге о тосканских охотниках за трюфелями?» нью по четвергам, эти слова в Италии знакомы каждому. В некоторых старых итальянских тратариях до сих пор можно увидеть надпись, знакомую с детства большинству итальянцев. Четверг Нью-Йокке, пятница рыба, суббота трипа. В четверг в старые времена хотелось поесть плотно и сытно перед постной пятницей. И лучше всего подходили Нью-Йокке. Мука и картошка для клёцек и простой томатный соус. В пятницу католики постились. а значит, ели рыбу. В субботу уже хотелось чего-то сытного, мясного. А что может быть лучше для небогатой семьи, чем рубец, триппа? Так и родилась поговорка, известная сегодня всем. Тосканская осень меняет привычные краски. Умытые дождем большие города неожиданно становятся нежными, их краски пастельными. Коричневые и серые фасады флорентийских дворцов вдруг светлеют, словно размываются, Пропадают очертания холмов, и все вокруг, стены, набережные, мосты, церкви, становится удивительно гармоничным, словно вытекающим одно из другого, приобретая единую нежную цветовую гамму. Очертания старых Борга на холмах, наоборот, становятся четче и резче, словно дождь хорошенько отмыл скопившуюся за жаркое лето пыль на древних стенах, а ветер прочертил острым лезвием грань между каждым камнем. Совсем недавно улочки Борго-Альта верхнего города замка Чертальда, необычно широкие и светлые для средневекового тосканского поселения, были полны народа. Посетители тротари сидели за уличными столиками. Старички обменивались новостями, усаживаясь вечером на стульчики вдоль центральной улицы. Молодежь оккупировала высокие деревянные скамьи-энотеки, а из раскрытых дверей в сад замка доносился джаз. Но поздней осенью, когда уже сходят краски с окружающих лесов, старый Борго пуст. Лишь дождь монотонно стучит по закрытой крышке колодца, и в сером тумане пропадают дороги, убегающие в холмы. Таким же дождливым холодным вечером я сидела с друзьями в старой астерии трехсот лет от роду. За окном лил дождь, но здесь, за толстыми стенами, было тепло и уютно, Горел огонь в камине, и вспыхивали отблески пламени то в лампах большого деревянного колеса люстры, то в бокалах. Темным бархатом казалось вино в бутылке посреди стола. Помню, меня удивило, что в середине зала был накрыт большой стол со всевозможными бутербродиками, и все это предоставлялось гостям астерии бесплатно. К тому моменту я уже давно знала разницу между брускетой и крастине. Кростини обжаривают с оливковым маслом. А брускетту обжаривают сухой и поливают маслом позже, но определяло их исключительно размером. Крастини всегда оказывались небольшими кусочками хлеба, в отличие от солидных ламтей брускетты, да и на закуску перед едой обычно всегда подавали крастине. Но сегодняшние бутербродики были большого размера, хотя явно обжарены уже смоченными маслом и даже запечены в стиле, похожим скорее на нашу кухню. К «Нет, Крастоне!» «Извини, Коза, ты никогда не слышала о Крастоне?» Удивился тогда один из моих спутников, хозяин любимого тосканского замка. «А еще называешь себя тосканкой в душе!» «Это очень старая традиция. Крастоны подавали гостям тосканских заведений бесплатно перед началом трапезы, причем именно в такой форме свободного буфета». «Я тебя удивлю!» «Здесь, в Тоскане, мы реже говорим о брускетте. Это скорее южный вид закусок. А от крастини, которые мы подаем перед едой, наши тосканские кростони отличают что?» Я пожалу плечами. «Ну неужели ты не видишь разницы?» «Крастини подаются обжаренными, с уложенными на них потом всяческими ингредиентами. Крастоны запекаются в печи уже с начинкой, с овощами, с разными колбасами и ветчинами, но обязательно с сыром». Все запекается вместе. Спагетти с помидорами, чесноком и оливковым маслом были настолько простым домашним блюдом, что я удивилась их наличию в меню, но чуть не съела всю порцию не только в своей тарелке, но и в соседних. Однажды хозяин замка рассказал мне о любимой пасте. Готовила эту пасту, конечно, домоправительница Фьюрела. Тогда он назвал простейшие ингредиенты — помидоры и базилик, и сказал, что это блюдо, приготовленное с любовью, вкуснее любых изысков. Потом я неоднократно убеждалась в его правоте и сама стала готовить это блюдо для друзей. «Ну куда мне до фьяреллы? «Интересно, бывают итальянцы, которые не умеют готовить?» Поинтересовалась я как-то у тосканского знакомого. «Конечно, бывают, и даже вегетарианцы бывают». но это скорее исключение, чем правило, особенно в Тоскане. «А у тебя есть любимое блюдо из детства, которое ты помнишь до сих пор, которое готовила твоя мама или бабушка?» Он расплылся в улыбке. «Конечно есть. Это очень-очень простое блюдо». Его готовила бабушка, Нонна Реджина. Надо было ждать ноября, когда появлялось первое молодое масло и вечера становились холодными, как раз для горячей еды. Нон набрала чёрствый хлеб, резала его толстыми ломтями, натирала чесноком и обжаривала, сбрызгивала молодым маслом, тягучим, темно-зеленым с горчинкой, с ароматом свежей травы. А потом ставила на стол миску с томатной мякотью и листиками базилика. Я получал горячий ломоть хлеба, макал его в томат, и до сих пор это самое вкусное... «Что я ел в своей жизни?» «Так просто?» «Не все должно быть сложным. Сложностей и так много в нашей жизни. В этих горячих ломтях было не только тепло очага, но в первую очередь тепло сердца. Мне так часто хочется оказаться в детстве за тем столом и получить из бабушкиных рук тарелку с теплыми ломтями только что обжаренного хлеба». «Это же Брускетта или Крастини?» «Нет», — улыбнулся друг моим познанием. «Это фитунта, от слова ломоть, «фета», существующая только у нас, тосканцев. Поверь мне, нет ничего прекраснее, чем макать ламти фетунты в свежую томатную мякоть с измельченным базиликом». Именно осень, убирая все временное, мимолетное, веселое и легкое, возвращает к простым и вечным вещам, тихим беседам, горячим насыщенным блюдам, теплу очага. И острее, ярче запахи и ощущения, прохлада тумана, горечь дождя, жар камина, шуршание листвы, звон колоколов, аромат трюфеля. «Дове, дове, вай-вай!» Сеньор Луиджи каждое утро уходит в лес вдоль речки Эльза с одной из трех своих собак. Собака бежит по лесной дорожке, поощряемая негромкими окриками хозяина. В лесу могут встретиться змеи, и Луиджи, как всегда, надевает высокие сапоги. Вот пёс остановился, завилял хвостом, нос зарылся в листву. Луиджи отгоняет собаку, не забыв потрепать за ухом. «Браво! Браво!» Разгребает руками листья, затем сухую, рыхлую землю. И вот глубоко в земле показывается гриб. Луиджи осторожно, стараясь не повредить грибницу, отрезает трюфель. Сначала один, потом другой. Вот и третий. Черные, похожие то ли на крупную корявую ежевику, то ли на собачий нос. Без полных карманов черного скорцони он домой не возвращается. Иногда это большой гриб, который еле умещается в ладони. Иногда россыпь маленьких. Собака получает свою награду, маленький кусочек собачьих вкусняшек и, радостно виляя хвостом, бежит дальше по тропе. На землях чертальда встречаются почти все виды трюфелей белые марцуоли и летние черные скорцони. Редко встречается лишь зимний черный трюфель. Есть даже муниципальные карты, на которых выделены богатые трюфелями зоны. Но есть и секретные места. Знакомые лишь самим Тартуфаи. Чтобы иметь возможность искать трюфели, у охотника должна быть лицензия, которую муниципалитет по месту жительства выдает только после сдачи квалификационного экзамена. Платится региональный налог. Лицензия действительно на всей территории страны. И охотник имеет право продавать трюфели и частным лицам, и ресторанам с фиксированной ставкой. Джозепина опытный повар, раскрывает свои секреты. Самое вкусное и традиционное сочетание это экстра-свежее яйцо, обжаренное в оливковом масле первого отжима с тонким ломтиком трюфеля и свежим хлебом. Белый трюфель, как и мурцуоли, подается всегда только сырым поверх блюд, иначе вкус и аромат будут потеряны. С Скорцони, наоборот, лучше в подогретом виде. Идеальные сочетания с трюфелем. Яичные тальялини со сливочным маслом. Слегка острый тыквенный суп. Флан из цветной капусты. Флорентийский стейк. Хлеб, масло и анчоусы. Очень традиционно. Старейшины города говорят, что в лесистых районах Чертальда появлялось большое количество черных трюфелей. В давние времена охотников было мало, а простым людям трюфель не нравился. В Верхнем Борго Чертальда-Альта даже располагались штаб-квартира и склад торговцев этим драгоценным клубнем. Склад находился внутри толстых стен, ведь в Верхнем городе большинство зданий XII века, и естественная температура внутри идеально подходила для хранения. Говорят, что в некоторые особенно хорошие годы трюфели привозили на конных повозках. Повозки были переполнены набитыми джутовыми мешками – Как если бы это была картошка, но это были трюфели. Но и в наше время бывает редкое везенье. Рогацы, счастливая сияющая физиономия Луиджи появляется в дверях. Не дождавшись разрешения Аванти, и даже не сказав положенного Пермесу, он входит с террасы в кухню, не в силах ждать и не может спрятать улыбку. Рогацы, смотрите, что у меня! и протягивает огромный на всю ладонь желтоватый гриб. Белый трюфель! Все вскакивают и начинают суетиться, и тут же появляются весы. «Сто девяносто два грамма! Ничего себе! Вот это да!» Луиджи стоит с таким видом, словно только что выиграл в лотерею миллион, а Жозепина расцветает в ответ и подмигивает. «Сегодня вечером что? Тальялини!» Белое золото Сан-Миниата. Между белым трюфелем и черным трюфелем, между принцем и бедняком, настоящая ошибка — искать победителя. Это все равно, что сравнивать икру и картофель. Оба очень хороши на своем месте. Личия Гранелла. Если встать на закате у подножия башни Федерико II, то перед глазами откроется идеальная картина — не убавить и не прибавить. Колокольня собора рукой подать. Вот она, прямо под ногами. Золотисто-коричневые крыши дворцов и домов старого Борга. Узкая улица, бегущая вниз и в стороны. Одна единственная, но длинная, извилистая, окруженная плотным рядом старинных зданий. Вот она ушла вправо, а вот ее виток спускается вниз с холма слева». Дальше новый город и разбегающиеся по дорогам и холмам домики пригородов и обрамляющие дороги строгие силуэты кипарисов. Вон там оливковая роща. Правее тень облаков накрыла виноградники. А дальше словно акварель художника холмы. Гряда за грядой, чем дальше, тем все более размытые. Они тают в сером, голубоватом, бледно-фиолетовом тумане. А когда заходит солнце... Небо над холмами, туманами и кипарисами становится нежно-розовым. «Квинтэссенция Тосканы в одном единственном Борго», — сказал кто-то. Расположенный ровно посередине дороги между Флоренцией и Пизой городок остается чуть в стороне от массового туризма. Слишком далеко, за пределами и нового города, и пригородов, его железнодорожная станция Сан-Миниата-Фучекио. Но раз в году около ста тысяч человек заполняют улицы Маленького Борга. Каждый год в ноябре здесь проходит международная выставка белого трюфеля. Самого престижного, самого дорогого. В 2021 году она прошла уже в 50 раз. Пока гремят фанфары знаменитой ярмарки в Альбе и говоря о трюфелях «Все вспоминают Пьемонт», сан миниато где вместе с нижним городом живет 27 тысяч жителей, занял верхний ярус пьедестала почета и превратился в трюфельную столицу Италии. Деревня Балкневизи, пригород и часть муниципалитета Сан-Миниата, расположена на холме на высоте 130 метров в панорамном месте между узенькими речками Эгола и Кьячина, примерно в 6 километрах от Сан-Миниата. Здесь много интересных зданий, включая виллу Стротце. И каждый год во второе воскресенье октября проводится гонка с утками. Придумают же такое. Именно здесь впервые появились охотники за трюфелями этих мест. Трое из них вошли в историю. Станислав Коста Станьяца перебрался сюда из соседней Романьи в конце XIX века. Женился на местной жительнице Амелии Пираньоле и научил соседей охоте на трюфели. Эудженио Гадзарини был первым, кто решил открыть торговлю трюфелями в этом районе, и чьи наследники сегодня продают трюфели по всей Италии. За ним подтянулись известные семьи Джаминьяни и Савини. И, наконец, самый главный герой этих мест, Артура Галлерини, известный как Бега, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в 1954 году отыскал самый большой белый трюфель, когда-либо найденный в мире. Трюфель весил 2 килограмма 540 граммов. Он произвел фурор на ярмарке в Альбе, после чего был подарен президенту Соединенных Штатов Эйзенхауэру. Так в 1954 году Сан-Миниато стал трюфельной столицей Италии. Этот рекорд до сих пор не смог побить никто. Сегодня было бы очень сложно определить цену продажи такого большого трюфеля. Вот почему в большинстве случаев трюфели, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса, продаются с аукциона, а вырученные средства передаются на благотворительность. Памятник Артура Галерини стоит теперь посреди сквера в сан миниато И, конечно, Тартуфай на постаменте не один. Рядом с ним его верный трюфельный пёс. История охоты на трюфели всегда балансирует на грани реальности и легенды. Это касается и самого большого трюфеля в мире. Артура Галерини для жителей Сан-Миниата стал не только легендарным человеком, уважающим традиции и природу, но и окруженным тайной. Он никому не признался, как нашел свой невероятный трюфель. Единственный документ, который остался о той ночи, был написан падре Лучано Маруччи, местным священником, который был хорошо знаком с Тартуфае и изложил на бумаге, как Артура Галлерини вернулся домой со своим огромным бриллиантом. «Я видела счастливое лицо сеньора Луиджи, вошедшего на кухню с белым трюфелем в руках, и я не могу представить, что должен был чувствовать сеньор Артура, найдя свой трюфель». Той ночью в октябре 1954 года Артура Галерини по прозвищу Бега вернулся в свой дом который находился в сокуче, де Балканевизе, чтобы взвесить трюфель размером с голову ребенка. Закрыв главную дверь, он положил на стол свой холщовый мешок. Зажег одну из тех свечей, оставшихся после мессы, которые отдал ему священник. Церковные свечи были хороши тем, что не дымили в комнате. Галерини достал весы, а его пес Париджи, всегда участвовавший в этом действии, ходил кругами вокруг стола, Ведь он тоже внес свою лепту, причем немалую. Стрелка весов рванула вверх, достигла килограмма и поползла выше. Галерини протер глаза, уговаривая себя не торопиться. Этого просто не могло быть. Неужели он нашел самый большой трюфель всех времен? С трудом успокоившись, он взял черный блокнот и записал вес. Сделал пометку «Найдено в Валине». Все остальное должно было оставаться в секрете. Мистический имидж охотника на трюфеле в те времена играл большую роль в торговле. И семья Мора из Альбы, купившая трюфель, заплатила больше его возможной цены. Место обретения трюфеля должно было остаться в секрете. Лишь после того, как трюфель был подарен президенту США, стало известно, что Альба и Пьемонт тут совсем ни при чем. Трюфель найден в Тоскане». Альба в Пьемонте имеет огромное временное преимущество перед всеми итальянскими городами, которые также стали сегодня трюфельными центрами Италии. До 1970 года единственным трюфелем, который мог продаваться по закону, был белый трюфель Альбы. Только после 1970 года мы начали говорить о Сан-Миниата, Акваланье и так далее, как о местах сбора и сбыта трюфелей, «Потому что найденный трюфель назывался по имени происхождения, рассказал мне тосканский трюфельный журналист Фабрицио Мандарлине. В Сан-Миниата центр является точкой отсчета гораздо большей территории, которая простирается в самое сердце Тосканы и включает в себя около 30 муниципалитетов в провинциях Пиза и Флоренция. «Белый трюфель холмов Сан-Миниата» – таково его официальное название. Трюфель, как вино, уважает и принимает характеристики территории. Почвы, растений, климатических условий и так далее. Так называемого терруара. Холмы Альба и Сан-Миниата очень похожи в этом, так что даже в отношении происхождения трюфели можно считать сопоставимыми. Так что это один и тот же белый трюфель, хотя он происходит из двух разных регионов, но имеет одинаковые характеристики. Откуда взялось так называемое преимущество Пьемонта? Мы всегда думаем о трюфеле из Альбы, потому что белый трюфель всегда продавался и появлялся в заметках в прессе, как трюфель из Альбы. Это связано с тем, что родоначальник трюфельной торговли в Пьемонте Джакомо Моро был первым, кто начал продавать его по всему миру, создав бренд под названием «Белый трюфель Альбы». Интересно, что на Пьемонт приходится около 10% продукции, собираемой в Италии, 25% на Тоскану, а самое большое количество трюфелей на итальянском рынке собирают на юге, в регионе Мализи. В старые времена трюфель из Тосканы часто продавался в Пьемонте под видом собранного в Альбе. Торговцы просто приезжали в Тоскану, покупали его там и привозили на ярмарку, как это и произошло с трюфелем Артура Галерини. Является ли Сан-Миниата настоящей столицей трюфелей? Это зависит от того, что подразумевается под лучшим трюфелем. Превосходный трюфель должен обладать тремя качествами. Стойкость аромата. Трюфель Сан-Миниата имеет особенно длительный срок хранения. Он может храниться 15 дней и сохранять свою стойкость. Но также важен и эстетический фактор. Красота и цвет. Он должен быть внешне привлекательным по форме, округлым, шаровидным, с гладкой поверхностью и однородным цветом. По всем этим показателям трюфель Сан-Миниата и был признан лучшим в Италии. В 2002 году Сан-Миниата еще раз утер нос Альбе. Исследование трюфелей по органолептическим и прочим показателям, включая форму, цвет, возможности хранения и так далее – найденных в различных трюфельных регионах Италии, проведенная Пизанским университетом, в частности, профессором кафедры сельскохозяйственной микробиологии Джованетти, показала, трюфель холмов Сан-Миниата имеет более высокие характеристики по сравнению с прочими, включая пьемонские. Эта борьба продолжается. И если по влиянию на рынке, по мощи маркетинга Альба несомненно признается трюфельной столицей Италии, то по размерам и качеству найденных трюфелей столицей признается сан-миниата речь не только о том самом великом трюфеле, найденном в 1954 году. И сегодня в холмах вокруг города находят белые трюфели весом более одного килограмма. Трюфельная ярмарка Сан-миниата Ингредиенты блюда похожи на лошадей. Нужно уметь их приручить. Джан-Франко Каждый год в ноябре в сан миньято проходит трюфельная ярмарка, на которую приезжает около 70 тысяч, 100 тысяч человек. Это по-настоящему интересное событие в гастрономической и культурной жизни Тосканы. Лучшие повара проводят мастер-классы, рестораны предлагают лучшие трюфельные блюда, и город тонет в ароматах леса. На площадях и улицах выстраиваются палатки – где продаются не только трюфели, но и главные продукты этой территории. Например, колбаса малегата производимая из свиной крови. Этот продукт сохранился в сан миниато до наших дней. В состав колбасы входят сало, и изюм, в некоторых вариантах орехи. Все натуральное, никаких консервантов. Колбаса готовится в кипящем масле. Или фигателли, чей рецепт «Мясная лавка фаласки» хранит уже много лет. Фигателли – типичное блюдо Центральной Италии, которое существует в двух основных вариантах. вареция, приправленная фенхелем. Лацио и Тоскане в целом, приправленная лавровым листом. Когда-то у каждого тосканского мясника был свой рецепт и своя дозировка ингредиентов и специй. Свиную шею и печень измельчают, заворачивают в брюшину, приправляют по вкусу, обычно солью, перцем, и варят или жарят на гриле, а после охлаждения хранят в стеклянных или терракотовых банках под чистым салом не менее года. Вкус и аромат не меняются. Это очень старое блюдо тех времен, когда после забоя свиньи на скотном дворе семья собиралась за столом, чтобы съесть пятую четверть, то есть ту часть, которая не могла быть сохранена и не использовалась для изготовления колбас. Голова, внутренности и субпродукты всех видов. Важный рецепт при отсутствии холодильников – и крестьяне нашли способ сохранить печень и мясо, сварив их и утопив в сале. Печень – калорийное белковое второе блюдо в зимний сезон. Сало можно было использовать повторно. На нем жарили, варили супы или намазывали на хлеб для получения нужных калорий в холодное время года. Художник Мазачча посвятил этому блюду картину. По крайней мере, об этом писал Вазари, картина не сохранилась. По легенде, ею расплатились со знаменитым флорентийским трактирщиком. В современном мире этот продукт почти исчез. Хотя и был включен в список продуктов, подлежащих сохранению и спасению движением Slow Food. Местнику Серджа Фаласки удалось восстановить производство по старинным рецептам. И сегодня он готовит фигателли и для своих частных покупателей, и для лучших тротарей Флоренции и Пизы. Его мясную лавку упомянула даже газета Financial Times. Другое заведение, где можно попробовать типичные продукты этих мест, «Энамачелерия Лоскала» в Нижнем городе. Обязательным участником ярмарки становится и старинная кондитерская Cantuccio Ди Фредерико. Кондитер Паоло Гадзарини продолжает традицию своего деда и своего отца. «И без его помощи вы точно не сможете сделать выбор, глаза разбегутся». Разве можно выбрать, что лучше между пирогами с рикоттой, с кедровыми орешками или ковалучи, слегка напоминающие куличи, неровные по форме пряники с цукатами, тонкими, как папиросная бумага, тосканскими вафлями бригидини или контуччи и бискотти по средневековому рецепту с анисом, миндалем и изюмом. В старинной кондитерской все делается вручную, а к знаменитым контуччи обязательно подадут сладкое десертное вино Санта. Главный герой ярмарки, ради чего сюда съезжается столько народа, — это белый трюфель. сан миньято никогда не предпринимал действий для территориальной сертификации своего трюфеля, в отличие от Альбы, имеющей специальную гарантийную комиссию в рамках выставки, которая в основном анализирует аспекты соответствия цены и свежести трюфелей для продажи. Все проще. Если трюфель старый и начинает гнить, его нельзя продать, как свежий трюфель, найденный в тот же день, И торговцы просят заменить трюфель другим. На самом деле происхождение понять непросто. Округлая форма, запах и строение глеба внутренней части это подсказки, по которым человек может получить представление о происхождении, но для уверенности следует провести углубленное изучение каждого трюфеля, что невозможно. Поэтому в сан-миниата не ведет смысла в выборочной сертификации. Кроме того, Комиссия судей в Альби сегодня в большей степени декоративная институция, ставшая традицией и привлекающая интерес. Пятидесятая ярмарка трюфеля в сан миниато в 2021 году превратилась в настоящий праздник, собрав множество людей, поваров, рестораторов. Как всегда, здесь было много программ для детей и соревнований трюфельных собак, которые должны были разыскать трюфели в парке под взглядами судейской комиссии. В этот раз были проведены шоу женщин, шеф-поваров из Тосканы, вручены премии самому пожилому и самому молодому из Тартуфаи. Награду «Золотой трюфель» получил Клаудио Морелле. Она вручается за самый большой трюфель этого года, найденный в холмах сан миниато Его белый трюфель весил 781 грамм, и он на целых 100 граммов обошел трюфель, занявший второе место. Это был личный реванш. до сих пор Клаудио удавалось занять лишь второе место. Успех тортуфая разделил со своей восьмилетней собакой Позе. Это большой праздник для сеньора Клаудио. Он начал охотиться на трюфеле в 19 лет, а сегодня ему 63 года. Бывший сапожник вышел на пенсию и теперь полностью отдается страсти своей жизни. Закон 1985 года установил, белый трюфель, продается только под латинским названием с указанием географического района сбора. Таким образом, в Тоскане официально появились зоны, где собирают белый трюфель. Холмы Сан-Миниата, регионы Крети-Сенези, Казентина, Муджелла и Вальтеберина. Сегодня общий урожай трюфелей и холмов Сан-Миниата составляет 80 центнеров в год, 100 центнеров в лучшие сезоны. Доля рынка, приходящаяся на этот тосканский регион, составляет от 20 до 25% национального производства белого трюфеля. Климат, характеристики почвы, растения и содержание незагрязненных мест между извилистыми холмами и туманными и влажными долинами гарантируют, что белый трюфель прекрасно растет в этой области в естественной среде обитания. В связи с тем, что в течение года из-за локдауна и ограничений пандемии трюфели почти не собирали, и количество предлагаемого белого трюфеля резко упало, на ярмарке в Сан-Миниато в ноябре 2021 года цена белого трюфеля дошла до рекордных 6 тысяч евро за килограмм. Город двух императоров. Действительно впечатляюще отметить, что дважды В VII веке до нашей эры и в XV веке нашей эры один и тот же регион Центральной Италии, Древней Этрурии и современной Тосканы был решающим очагом итальянской цивилизации. Жак Эргон, французский историк. Не секрет, что Тоскана – это древняя земля этрусков. Ее средневековые борга возникали там, где стояли семь главных этрусских городов. На месте нынешней Вольтерры находился Велатре, на месте Ореца – Оретиум, на месте Кьюзи – Клевсин и так далее. Этрусские следы в Тоскане на каждом шагу. А вот сан миниато оказался в стороне от этрусских историй, его славное прошлое – Средневековье. Ранее известный как сан миниатуаль тедеско или немецкий Сан-Минеата — это дворянский город и бывший замок, а затем земля имперских наместников. В долинах рек Арна и Эльзы этот городок оказался на Вио-Франчигена, главном пути паломников в Рим, и еще более ранней дороге ромео Астрата. Первые известия о Сан-Миниата относятся к 783 году, когда группа из десяти лонгобардов основала небольшую церковь, посвященную мученику Сан-Миниата под юрисдикцией епископа Луки. Вокруг нее возникло поселение – И в десятом веке деревня получила название Кастелло — замок. Город фракции гибелинов получил прозвище Альтедеска — немецкий — из-за посещавшего его императора Фридриха Бурбоносе, подарившего городу многочисленные привилегии. Именно император между 1217 и 1223 годами приказал построить башню на самой высокой точке крепости для завершения оборонительных работ. поручив имперскому канцлеру Каррадо Даспира наблюдать за ее строительством. Ближайший придворный и нотариус короля Фридриха Пьер де Винья попал в опалу, был обвинен в измене и заключен в тюрьму в рок Кадесан миниата в 1249 году. Об этом рассказал и Данте, поместив некогда всесильного придворного среди самоубийц, чьи души заточены в деревьях леса. Поэт встречает его в песне «Тринадцатой». Пьер Делла Винья заявляет о своей невиновности, умоляя Данте реабилитировать его славу в мире. Затем объясняет Вергилию, как души самоубийц привязываются к деревьям леса, а также уточняет, что в день страшного суда им не будут возвращены тела, тела будут повешены на деревьях, в которых заключены души. Великий поэт любил проехаться по соотечественникам, изгнавшим его из Флоренции. И сегодня башня возвышается над холмами и долинами, охраняя свой борга, словно окружая его материнской защитой, как говорят сами жители. В 1337 году муниципалитет принял статуты, в них описывался и герб. Или на знамени, флаге, щите или дощечке изображается белый лев с мечом в лапе с короною на голове на поле красном. В 1750 году сан миниато был включен в число 14 знатных тосканских городов по закону великого герцога Тосканского от 1 октября 1750 года. Постановлением о дворянстве и гражданстве, что позволило городскому дворянству быть занесенным в Золотую книгу, начиная с 11 июля 1763 года. Вторым императором, оставившим след в городе, стал Наполеон. У Наполеона была особая связь с этим местом, когда он, еще не император, но главнокомандующий итальянской армией, отправился туда 29 июня 1796 года, чтобы встретиться со своим пожилым родственником и последним потомком тосканской ветви семьи, каноником Филиппа. Дело в том, что корни семьи Наполеона в Сан-Миниато и палаццо Боунаротти до сих пор украшает улицы города. Историки пишут, что в конце июня 1876 года генерал Наполеон высаживается в Ливорно и просит о встрече с каноником сан миниато Филиппо Бонапарте, престарелым и больным. Наполеон с любовью вспоминает в своих мемуарах, продиктованных своему доверенному врачу Франческо Антон Марке, ту встречу, которая состоялась с его дальним родственником перед отъездом во Флоренцию на встречу с великим герцогом тосканским Фердинандом III. В основе этой встречи могли лежать разные причины. Будущий французский император хотел успокоить правителя Тосканы, обеспокоенного приходом французов в его земли. Говорят также, что семейные связи, которые уже пытался восстановить в прошлом отец Наполеона, могли связать Наполеона с римскими корнями и эпохой Ренессанса. Здесь обязательно надо посетить главный собор, Дуома, дворец епископа и огромное яркое здание епископской семинарии, доминирующая над одноименной площадью. Гуляя по городу, вы будете проходить под высокими арками и нырять в колоннады, подниматься крутыми дорожками и гулять ровными широкими улицами, и обязательно зайдете в церковь святого Доминика, потому что, открыв дверь, вы словно попадете в мир из волшебной шкатулки. Ее терракоты, потолки, колонны, капеллы — живой музей шедевров итальянского искусства. Колокольня собора – бывшая башня, которая носит сегодня имя башни Матильды. Она была построена в XII веке и названа так в связи с легендой, в которой знаменитая правительница Коносы, герцогиня Матильда де Деконоса, родилась в соседнем палаццо де Викаре. Позже башня стала использоваться как колокольня собора. Кроме трюфелей город славится выделкой кожи, ремеслом, сохранившимся до наших дней. В сан миниато много историй, связанных с ведьмами, стрегами. трегами. Об одной из них, Гастанце, я рассказывала в книге «Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы». Одна из самых известных итальянских ведьм, гастанца неоднократно становилась героиней литературных произведений и фильмов. Здесь рассказывают также о ведьме по имени Барбучча, которая гадала по руке и предсказывала будущее. Место, где она жила, существует до сих пор. Это источник фей, фонте дельле фате в давние времена у него была дурная слава. Вот как описывают это место в книге 1886 года. В то время местность была ужасна. Склон холма круто спускался вниз, уходя в широкий овраг посреди небольшого, но густого кустарника акаций, которые переплелись своими длинными и гибкими побегами, образуя зеленую пробку. Даже охотники не решались туда идти. хотя в этом месте водилось много диких зайцев и куропаток, а местные жители пугали приезжих страшными историями, рассказывали о блуждающих ночных огнях, о странных звуках и адских шумах. Уже в наше время, в 50-х годах XX -го века, в деревнях вокруг Борга опасались сглаза и болезней по вине злобных ведьм. Да и с самим святым Миниата, давшим имя не только тосканскому Борга. Но и известной церкви около Флоренции не так все просто, ведь прозвали его «святым без головы». Интересный факт. Нижний город Сан-Миньаттабасса до 1924 года назывался Пиноккио, и существует гипотеза, что Карло Лоренцини, известный как Колодя, взял название этого города, а также описание места действия для своей книги «Приключения Пиноккио». Сегодняшние исторические исследования это подтверждают. Сан-Миниато очень почитаемый святой в Тоскане. Как часто бывает в таких случаях, раз нет достоверных источников, существует множество легенд. По одной из них Миниато был армянским царем, который имел несчастье оказаться во Флоренции около 250 года нашей эры в период гонений на христиан. Согласно легенде, он отказался почитать императора Деция и богов. и за это его постигла ужасная участь. Сначала его пытали всеми возможными способами, а в конце концов решили отрубить голову. После чего будущий святой встал, взял свою голову и пошел на пригорок в сторону Флоренции, где впоследствии и была построена известная церковь. Согласно другой легенде, Миниата был римским солдатом, но концовка истории с пытками и обезглавленным святым, блуждающим по Флоренции, осталась прежней. «Сан Миниата – один из тех средневековых Борга, которые ведут вас за собой, словно ты открываешь шкатулку, в которой находишь другую и так далее. И с каждым открытием все интереснее находить новую дверь и открывать ее и разглядывать, что там спрятано внутри. И когда открыты все шкатулочки и сложилась вся картина, словно из кусочков пазла, она превращается в волшебный пейзаж, вобравший в себя все, из чего состоит Тоскана». Не зря о нем так и сказали. Квинтэссенция Тосканы в одном единственном борго. С маленьким, но таким весомым бонусом. Поздняя осень не только время ведьм. Это еще и время трюфеля. А белый трюфель из Сан-Миниата — настоящее сокровище. Мир тайн и правил. Если присмотреться, охотники за трюфелями похожи друг на друга — потому что каждый из них странным образом напоминает трюфель, однобокий профиль, шершавая кожа, землистый цвет. Чезари Марчи Охота на трюфели для туристов становится все более популярной, и все больше наших соотечественников идут в лес с опытным тортуфае и получают удовольствие от процесса, но главное – отобретение трюфелей. Некоторым путешественникам и в недавнее время удалось побывать в Италии и сходить на трюфельную охоту, несмотря на всяческие пандемийные ограничения. Не зря Кача Аль Тартуфа охраняется ЮНЕСКО. Это не просто развлечение, это образ жизни, культурная особенность, часть Италии. Вот и Джузеппино в своей кулинарной школе предлагает охоту на трюфели. А потом, независимо от того, поймали или нет, Угощает своих гостей прекрасным омлетом с тонко нарезанным сверху грибом. Пожалуй, в любом Тосканском, Умбрийском, Маркиджанском или Пьемонском городе в известных трюфельных зонах есть такая туристическая завлекалочка. Знаю и русских гидов, живущих в Италии и получивших сертификаты на сопровождение туристов по трюфельным местам. Охота на трюфели в лесу с туристами – это захватывающее приключение – возможность подарить людям интересный эмоциональный опыт, рассказывают в сан миниато Предлагаемые маршруты проходят по местам, где трюфель действительно часто встречается, где почти гарантированно можно его найти. В этих лесах растут тополя, дубы, прочие деревья, которые вступают в симбиоз с трюфелями. Именно настоящие тортуфаи со своими собаками поведут вас в лес. Но это будут простые и привычные тропы. Тортуфаю даже не повернет головы в сторону своих тайных троп с напускным безразличием подзывая свистком свою собаку, потому что нет более охраняемого секрета у охотника за трюфелями, чем его тайные плантации. Впрочем, дело не только в секретах. Часто трюфель находят на дне лощины, в труднодоступных местах, под зарослями ежевеки вдали от лесных троп, и это небезопасные места для походов с неподготовленными людьми. На поиске своих волшебных сокровищ Тартуфайя выходит из дома ночью или когда чуть забрезжит рассвет, потому что в это время обостряется нюх его собаки, потому что вряд ли он встретит кого-то на своем пути и нет опасности для его прикормленных уголков. Готовы ли туристы провести ночь в лесу, когда требуется и соответствующая экипировка, и определенная физическая подготовка? Вряд ли. Да и охотник не возьмет на себя такую ответственность. Туманные рассветы обостряют все чувства охотника и его пса. Они идут в чаще, в тайные места, которыми не готовы делиться ни с кем. По всей Италии охотника за трюфелями называют Тартуфаю. В Пьемонте на пьемонском диалекте он зовется Трифолоу. От диалектного слова Трифоло – трюфель, хотя в официальных источниках и Пьемонт используют общеитальянское слово. Так и я зову его в этой аудиокниге – Тартуфайо. Тартуфайи во множественном числе. Гуидо Пьявене в своем путешествии в Италию назвал трюфель мистическим существом, которое делает загадочными даже мужчин, которые за ним охотятся. А Лоренцо Кайроли добавил, когда охотники за трюфелями находят свою плантацию, они напускают на себя безразличие и даже проходят мимо своей тайной делянки, чтобы не привлекать внимание окружающих. После обеда они идут в кафе, а вечером делают вид, что идут домой, чтобы лечь спать. Вместо этого они выходят тайком со слепым фонарем и безмолвной собакой. Чаще всего тротуфаи становятся во втором или третьем поколении. Тайные места на то и тайные, чтобы передавать их по наследству от отца к сыну, от деда к внуку, как и прочие секреты этого ремесла. Но некоторые, независимо от семейных традиций, просто пробуют однажды и уже не могут устоять, Как, например, один из лучших Тартуфайо Тосканского Сан-Миниата, сеньор Массимо Тефанелли. О чем вы занимаетесь в свое свободное время?» Спросили его зрители, когда Массимо пришел ко мне в прямой эфир Инстаграма. Массимо развел руками. «Иду в лес. Всегда иду в лес. Если эта страсть захватила, она уже никогда не отпустит. У вас есть любимое блюдо с трюфелем?» Тальялине. Они идеальны с белым трюфелем». Ни в коем случае никаких спагетти, они совершенно не подходят. Ни омлет фритата, ни ризотто, а именно паста? Конечно, только талья линии. Сеньор Массимо, а если человек попробовал трюфель, и он не понравился? Попробовать еще раз или махнуть рукой и забыть? Если вы попробовали трюфель, и он вам не понравился, значит, вы просто пока ничего не поняли или ели в неправильном сочетании. Есть очень простой рецепт. Положите тонкий ломтик трюфеля на ломтик крутого яйца и попробуйте снова. Но помните, если вы распробуете трюфель, то уже не сможете от него отказаться. Сеньор Массимо засмеялся, а его старушка, трюфельная собака Лея, подтвердила коротким гав. Что нужно, чтобы стать Тартуфайо? Обратиться в региональное территориальное управление своего региона. подать заявку на выпуск специальной карты соответствующей документацией, сдать экзамен на пригодность к поиску и сбору трюфелей, заплатив специальный сбор, раз в год уплачивать налог, выдрессировать трюфельную собаку, любить лес и чувствовать его. Охота на трюфели – это не просто следование за своей собакой и выкапывание найденных ею грибов. Это чувство леса, жизнь в связи с его жизнью. Это свет и цвет, это запахи и ароматы, это встречи с животными, это пение птиц и, наконец, это радость обретения секретного гриба. И главное, не нанести ущерб его нежной природе. Тартуфаи живут в прямом контакте с природой и не забывают поднять глаза от земли, чтобы увидеть прекрасный рассвет. Войдя в лес, они словно Алиса в Стране чудес, проваливаются в кроличью нору и оказываются в особом мире туманных полян, шуршащей листвы, пыльных собачьих носов, нереальных ароматов и поздних завтраков с деликатесами, за которые готовы драться одержимые повара. Каждый охотник за трюфелями ревностно хранит свои знания, не делится своими местами сбора, своими методами или своими суевериями с другими. Так было всегда. И правильно, что так продолжается, говорит Тартуфая из Пьемонта, сеньор Джан Карло. Есть те, кто мочит собаки нос вином в начале сезона, веря, что это принесет удачу. Есть те, кто уверяет, что находят трюфели, постукивая палкой по земле и слыша особенный звук. Одни следят за фазами убывающей или пребывающей луны, другие идут на охоту только в полнолуние. Но есть один общий знаменатель – любовь к природе. и тишина леса. Лично для меня охота за трюфелями стала воплощением мечты. Не только в самом гребе, так усердно скрывающемся под землей от случайных глаз, но и в тайнах и секретах мира Тартуфаи и заключается одна из составляющих очарования трюфеля. И даже прогулявшись по лесу с охотником и его собакой, а потом получив свой восхитительный завтрак, вы прикоснетесь к этому миру. собака, которая любит трюфели. Лучшее место для любви перед тарелкой трюфелей. Фабрицо Караманья. Без собаки нет тортуфая. Сегодня существуют даже специальные дрессировочные школы, но чаще всего тортуфаи обучают своих собак сами. Порода не принципиальна. Даже если лучшими собаками для трюфельной охоты считаются очаровательные Лаготта Романьола, Собаки, генетически созданные на протяжении веков, именно для этой цели. Это маленькие кудрявые собачки, очень ласковые и игривые, с отличным нюхом, что позволяет им находить трюфели даже на значительной глубине. Стоимость Ланготта Романьола варьируется в зависимости от родословной. Щенок может стоить до 2000 евро. В Тоскане есть поговорка «трюфельный поросенок – заклятый враг Ланготта Романьола и пизанского ежа». отсылающая к временам охоты на трюфели со свиньями. До начала 20 века трюфели представляли собой вонючую картошку, которую небрежно поедали свиньи, не говоря уже о том, что находя их, люди все еще отправляли трюфели в свинарник на пиршество для свиней. Одним словом, свиньи открыли эти сокровища задолго до своих двуногих друзей и стали идеальными охотниками на трюфеле. Сегодня они остались лишь в памяти стариков, как символ давно ушедшего мира. Трюфельных собак дрессируют с раннего детства. Для запоминания запаха щенкам добавляют немного трюфеля в молоко. Учат находить и приносить хозяину маленький кусочек трюфеля, завернутый в тряпочку. Играют палкой, натертый трюфелем. Учат приносить ее хозяину, бросая сначала на несколько шагов, потом все дальше — Потом собаку натаскивают уже на поиск настоящих грибов, как правило, ранним утром и против ветра. Есть еще один древний способ. Вспоминает один старый Тартуфайя. Когда у трюфельной собаки рождались щенки, ее соски смазывали трюфельным маслом, и щенки с рождения знали этот запах. Небольшая собачка Лея – общительный живчик. Она готова общаться со всем миром и, кажется, любит весь мир. Но в лесу она становится серьезным и сосредоточенным охотником за трюфелями. «Лея — самая старая из моих собак», — говорит сеньор Массимо, почесывая обаяшку за ухом. Ей уже тринадцать лет. Она чемпионка по нахождению больших трюфелей, и она совсем не Лаготта Романьола, она метис, и родители ее метисы. «Вот, смотри». Он провел рукой по шерсти. Шерсть кудрявая, как у Лаготта. Трюфельные собаки всегда небольшие, и их легко держать дома. У меня их трое, уже дети лее. Опытный охотник за трюфелями предпочитает смешанную кровь, которая более сильная и менее чувствительная, например, лабрадор, сеттер и немецкая гончая. Но именно метисы оказываются лучшими. Важен, хотя не обязателен и окрас собак. Белые пятна на шерсти лучше видны в темноте в ночном лесу. Вместе с другими членами ассоциации Тартуфая дельли Калине Сан Миниатези сеньор Массимо со своими собаками участвуют в специальных соревнованиях. И Леа, а потом и молодые собаки Нора и Бочье неоднократно становились чемпионами. «Семья помогла мне собрать деньги и купить мою первую собаку», рассказывает сеньор Массимо. «Это обязательно должны быть, как бы это сказать по-итальянски, в общем, собаки женского пола». «Совсем не обязательно. Это просто легенда. Собака Артура Галерини, нашедшая самый большой трюфель в мире, была кобелем. Ее звали Париджи». «Какой молодец этот пес Париджи!» «Самое главное, не дрессировка», — сказал сеньор Массима, спуская очки на кончик носа и улыбаясь. «Он готов говорить на эту тему бесконечно». «Самое главное...» Собака должна любить своего хозяина и понимать, что делает ему приятное. Главное – это отношение собаки и хозяина. Он почесал подбородок своей чемпионке, а та зажмурилась от удовольствия. Трюфели не ищут из-под палки. Отношения собаки и хозяина настолько тесные, что можно понять качество трюфеля даже по поведению собаки, которая находит место, где он спрятался». Отношения между человеком и его трюфельной собакой – настоящее волшебство. Без их слаженной работы не найдешь ни одного трюфеля. И это всегда очень личные отношения, невидимые другим, за исключением тех случаев, когда охотник за трюфелями наставляет молодое поколение и передает ему знания. Правила дрессировки трюфельной собаки. Берется пищевая пленка, в нее заворачивается небольшой трюфель, как правило не очень хорошего качества а дальше с собакой играют по типу принеси мячик давая лакомство каждый раз когда щенок приносит упаковку на следующем этапе упаковка закапывается а собака должна ее отыскать затем тренировки проходят уже в лесу там где можно по настоящему найти трюфель но сначала также с завернутым в пленку дрессировщик всегда должен помнить что для собаки это игра никакого принуждения Обучение довольно долгий период, и хозяину нужно бесконечное терпение. Для дрессировки нужны терпение, любовь к собакам и, конечно же, много свободного времени. Дрессировать собаку можно начинать даже после первых двух месяцев ее жизни, но бесполезно, когда ей исполняется четыре года. Не суетись, не мельтеши, говорил дедушка Филиппа сеньор Луиджи. Доверься собаке, она часть природы. Она знает, куда тебя привести. Увы, иногда охотник лишается своего лучшего друга. В Италии и во Франции нередки случаи отравления трюфельных собак конкурентами воровство обученных собак. В 2014 году у семьи Синьярелли из Умбрийской акваланьи украли трюфельную собаку. Супруги были безутешны, и дело не только в потере денег или охотника, но, как мы теперь понимаем, в первую очередь в потере друга. Друзья подарили семье двух собак, но через пять лет и эти собаки были украдены. Обученных собак продают другим охотникам или используют для разведения. При этом воры прекрасно знают, как удалять микрочипы. Это настоящий нелегальный бизнес. Однажды всего в одном трюфельном районе Умбрии за выходные было украдено 14 собак. Поэтому чаще всего трюфельные собаки ночуют в доме вместе с хозяевами. В Тоскане, рассказали мне, случаи в краже собак практически не бывает, но трюфельная собака спит на диване, как равноправный член семьи. Во Франции есть примета, что трюфель можно найти в том месте, где роятся мошки. В Италии по мошкам не ориентируется, это всегда нюх собаки. Ты не задала мне самый главный вопрос. Улыбнулся сеньор Массимо, поглаживая свою лею. Какой? удивилась я. Как же собака находит трюфель, если он прячется на глубине пятьдесят, а порой и более сантиметров под землей? «Я знаю. Трюфель потому и пахнет так сильно, что должен быть найден, иначе он не сможет размножаться. И собака с развитым нюхом его находит». «Нет», — хитро посмотрел на меня сеньор Массимо. «А почему же тогда?» «Потому что она умная». Тертуфайо довольно рассмеялся. Трюфельная собака не лает, словно понимая всю важность сохранения тайны. Она молча идет в лес со своим хозяином. В лесу она будет крутиться, бежать с опущенным в траву носом, подпрыгивать, исполняя одной ей ведомый танец. И поняв, что трюфель найден, собака начинает осторожно копать лапами землю. Тут и приходит очередь человека, который превращается в археолога, по пылинке, по крупинке отсеивая землю и подбираясь все ближе к зарытому кладу. Главными качествами трюфельной собаки считаются очень хорошо развитое обоняние, умение концентрироваться на заданном запахе, не отвлекаясь на другие, выносливость, равнодушие к дикому миру леса вокруг, идеальное послушание и уравновешенный характер. Время трюфелей. Трюфель достигает той точки вкуса, где останавливаются другие продукты. Фабрицио Караманья. В газете «Ла Repubblica Лука Ферро написал прекрасную статью, объясняющую, что значит охота за трюфелями для итальянцев. ЮНЕСКО не защитила сам трюфель. Она выбрала момент поиска, она выбрала эмоцию. Эмоция, способная удерживать вместе человека, собаку, традиции, территорию и уникальность. Потому что каждый трюфель отличается от другого по вкусу и запаху. Потому что его нельзя воспроизвести, его нельзя вырастить, и он полностью зависит от земли. Он обязан своей формой корню, камню, почве, и это эмоция итальянская. Это составляющая новой тенденции, которую ЮНЕСКО каким-то образом предвосхищает и укрепляет, выбирая защиту моментов и эмоций. Вот в чем секрет трюфеля. Конечно, все, что трудно достать и нельзя воспроизвести, всегда стоит дорого. Но трюфели — это больше, чем исключительный ингредиент кулинарии или редкий продукт природы. Трюфель — это вековые традиции, соединение с природой, это эмоции и страсть, это итальянская жизнь. Приходит осень. Все позднее открываются утром старые ставни, все тише вечерние улицы, все чаще идут дожди и покрываются инеем крыши. В такие дни бабушка Лучия вешает на крюк в камине котел, наполняющий дом вечными ароматами трав, чеснока, домашнего очага и любви. Лесные каштаны уже смолоты в муку для традиционного пирога, рецепту которого столько же лет, сколько самой Тоскане. В воскресному обеду подадут густое горячее рагу. И все будут вспоминать, как весело отпраздновали в этом году День горных орехов и какие грушевые пироги получились в кондитерской Упино в День груши. До следующих вкусных осенних праздников целый год. Уходит время ярмарок, стихают страсти. И тогда приходит время трюфелей. С маленьким фонариком на панамке или кепке С верным псом на поводке охотники на трюфеле идут в леса и холмы на поиски самого дорогого, самого престижного, но в первую очередь самого мистического продукта в истории человечества. Они идут дорогой, по которой шли когда-то их предки, в ожидании нового открытия среди красок, звуков, запахов леса, создавая особую связь между человеком, собакой и землей. Это путешествие всегда случайно. Непредсказуемо. Оно дарит огромную радость или большое разочарование и всегда надежду. И пока природа открывает такие клады и дарит такие эмоции, наша планета остается очень приятным местом для жизни».